Снег валил огромными влажными хлопьями, тяжело ложась на обледеневший тротуар, грязные обочины и недавно почищенную дорогу. Страшненький, неухоженный городок преобразился в свете фонарей. Он стал похож на сказочную деревню великанов, построивших хижины высотой в пять этажей. «Этот громило по твою душу», – настороженно произнес ромко внутри головы. «Сармат уверен, что он за тобой приходил». «Знаю, Ромыч!» данил стянул через голову визор и запихал его в боковой карман. Ромка тоже не терял времени даром все эти месяцы. Он научился понимать Сармата, тогда как Данила воспринимал этот боевой комплекс только на уровне рефлексов. Лучший друг часто озвучивал то, что человек только чувствовал. А сейчас он чувствовал, как все его тело приходит в тонус. Данила оглянулся через плечо и вывернул из подворотни на главную улицу. Позади исчез абсолютно пустой переулок. Он ускорил шаг, сжав правой рукой рукоять бульдога. кормак настаивал, чтобы Данила носил при себе шокер. Он скорострельнее, содержит больше зарядов и не убивает. Но Данила не собирался никого убивать. Ему просто нравилось ощущать в ладони нечто незыблемое, как гранитная скала посреди заводи с акулами. на которую при случае можно забраться. Его охладевшее за месяц скитание в мире сердца грело ощущение неуязвимости, когда в руке было что-то, что невозможно взломать через сеть. Но кормаку он все же уступил. В бардачке машины лежал шокер, способный выплюнуть от 300 до 700 зарядов со скоростью 315 метров в секунду. Точный запас обоймы зависел от мощности заряда. Данила еще раз порывисто обернулся. Улица совсем опустела. Только где-то вдалеке жужжали роботы-уборщики, которым небесная канцелярия добавила работы. Снег так и валил. Тяжелые хлопья ложились на край капюшона, липли к ресницам, холодили щеки и залетали за шиворот. Данила этого не замечал. Его волновало только одно. Почему монгол не пошел за ним? Почему он остался в том баре? когда даже сам хозяин выгонял его на улицу. Сармат был непреклонен. Монгол приходил за ним. Данила чувствовал это и верил боевому комплексу, словно то была рациональная, хладнокровная и убийственно спокойная часть его интуиции. До машины оставалось два поворота. Сначала за высокий узкий прямоугольник девятиэтажки, высевшийся впереди, а потом во двор до закрытого торгового центра. «Да, вот она». Словно покрытая густой пеной, стоит в одиночестве у ближнего ктаце бордюра. Почувствовав его визор, авто тихонько заурчало гибридным мотором. Данила откинул взглядом пустую стоянку. Никого. Один лишь снег мягко ложится хлопьями на асфальт. Заполняет собой все пространство, от набрягших в небе туч до уставшей земли. Подходить к машине Данила не спешил. Он запросил через сеть отчет о ее состоянии. Становлюсь параноиком. Встроенные датчики тут же просканировали авто, раздев догола, и сообщили, что ничего с момента остановки не изменилось. Почему он остался в баре? Тихо проговорил Данила, обращаясь скорее к себе, чем к Ромке. Но его друг ответил. Может, хочет проследить за тобой? Данила задумался. Все, кто приходили до него, сразу кидались в атаку. Кто-то поступал умнее, нападал издалека. Но даже таких охранная системы синхронов вовремя замечала и предупреждала об опасности. Зачем же монгол будет за ним следить, если мог убить на месте? Чтобы выяснить, где прячутся остальные. Данила слышал, как на капюшон ложатся особенно тяжелые хлопья снега, образуя снежную шапку на голове и плечах. Он слышал, как вдалеке гудит не до конца умерший город. Чувствовал, что упустил нечто важное во взгляде и Монгола. Почему он так уставился на него, зайдя в бар? Зачем он туда пришел, зная, что хозяин будет не в восторге? Может, он вовсе не ожидал увидеть там Данилу? Может, у него были свои дела с тем татуированным парнем, имени которого Данила не запомнил? Надо было что-то делать, иначе еще 10 минут, и он превратится в сугроб на стоянке. Данила торопливо подошел к машине, наскоро стряхнул с куртки снег, уселся внутрь. Врубил на полную систему защиты от слежения и вручную, чтобы не отследили маршрут автопилота, поехал на базу.